По стенам, освещенной лишь светом трех свечей комнаты, ползли причудливые тени, искажая находящиеся в комнате предметы. В зеркале отражалось женское лицо с чересчур выпуклым лбом и слишком большими зубами. Лиля молчала, рассматривая некрасивую себя. и стараясь увидеть что-то необычное. Но в отражении нельзя было прочесть ничего, кроме ее собственной невесёлой жизни. «Что ты видишь, Лиля?» — глухо проговорил Волошин. «Себя? И какая ты?» За стеной загремели кастрюлями, руша таинственную атмосферу, и лили обреченно выдохнула. «Я самая обычная, и даже хуже многих. Я сильно хромаю, это последствия болезни, ты же знаешь, Макс. Я тебе рассказывала, в детстве я тяжело болела, долго лежала прикованная к постели, и поправившись, такая и с хромой. Хромоногая и уродливая, вот я какая!» Голос девушки звучал обиженно жалобно, точно ища у слушателя поддержки и взывая о помощи. «Нет, не то», — поморщился Волошин. «Ты другая. Ты вспомни, Лиля. Вспомни себя настоящую. Ну же». Лиля опустила голову и будто в трансе настойчиво повторила. Я хромоногий урод. Меня не любили. Надо мной смеялись. Старшие брат и сестра отламывали моим куклам одну ногу, заявляя, что раз я хромаю, то и куклы мои должны быть хромоногими. Нет, Лиля, это всего лишь — Часть той правды, которую ты про себя знаешь. Та ее часть, которую ты хочешь помнить, — перебил ее Волошин. — Но есть и та, что ты позабыла. Если заставить себя вспомнить прошлое, то можешь погрузиться в такую глубину своего земного существования, о котором ты, Лилии, понятия не имеешь. Нет ни прошлого, ни будущего, так считал Августин блаженный, есть лишь настоящее прошлого и настоящее будущего. Голос друга журчал мягко. Как горная речка, Гипнотизируя и убаюкивая. Бытие — это то, Чего никогда не было и не будет. Бытие есть данность, Настоящий момент. Продленный миг — есть ложь. Да, ложь. Эхом откликнулась Лиля. «Но есть люди, которые помнят все», — вещал Макс. Сын Камнереза, родоначальник италийской философии Пифагор, говорил о себе, что некогда он был эфалидом и почитался сыном Гермеса. И Гермес предложил ему на выбор любой дар, кроме бессмертия. Философ попросил оставить ему, и живому, и мертвому, память о том, что с ним уже бывало. Поэтому при жизни Пифагор помнил обо всем и в смерти сохранил ту же память. Впоследствии он вошел в Эфорба, принимал участие в Троянской войне и был ранен Менелаем. И Эфорб рассказывал, что он был когда-то Эфалидом, что получил от Гермеса его дар. Рассказывал, как странствовала его душа, в каких растениях и животных она побывала, что претерпела она в Аиде и что терпят там остальные души. та да, да да я понимаю. — прошептала Лиля, будто в забытии. — Ты говоришь о памяти души. У меня тоже сохранились воспоминания о предшествующей жизни. Я постоянно о них рассказывала в детстве, когда не хватало фантазии придумать что-то свое. Мне, конечно же, никто не верил. Раз, приехав в одно имение, я узнала и парк. и место, о котором говорила с сестрой. Я очень удивилась, а еще больше испугалась. Я точно знала, что бывала в этих краях, ходила по этим дорожкам, кормила уток на пруду и сидела на берегу в деревянной беседке. Воспоминания прекратились с большой болезнью. Вот ее я помню до сих пор. Мы были одни с братом на даче, и я уже была больна. Но он запрещал мне лечиться, говоря, что болезнь надо преодолеть. У меня был очень сильный дифтерит, а потом я ослепла на год. В это время я увидела в первый раз того человека, падшего ангела. Не хочу об этом говорить. Не желаю ничего помнить. Ты должна вспомнить. Строго оборвала ее старший друг Лиля. Ты можешь? Да, да. Да, могу, но не буду. Макс, мне больно. Всклипнула девушка, расстегивая плащ и передавая его на руки Волошину. Я завидую Пифагору. Он мог помнить обо всем, не страдая. Это преимущество волшебников. Пифагор, несомненно, был волшебником. Согласно склонил к плечу большую голову Волошин. В этом ты права, Он учился в Греции, затем в Египте. Финики, Сирий, сумел пересечь долину Ефраты и продолжительное время находился у халдеев, чтобы перенять их тайные знания. Через Мидию, Персию путешествовал в Индустан, где несколько лет был учеником, а потом Лиля сам стал инициированным в брамины Элефанта и Эл-Алика. Имя Пифагора до сих пор хранится в летописях Браминов, где он именуется яванчарья, что переводится как «Ионийский учитель». И Лиля, нельзя не признать, что Пифагор воплотил в себе всю мудрость древних, как Иоганн Бах вобрал в себя музыкальную культуру средневековья и возрождения. Волошин ласково провел ладонью по волосам девушки. — Да, Лиля, конечно же, он был чародеем, волшебником, магом. — И меня ты сравниваешь с Пифагором? Вымученная улыбка пробежала по лицу. — Ты сумеешь! «Поверь!» — горячо заверил ее друг и вкрадчиво проговорил. «Нужно только захотеть и поверить, что ты можешь. Ну, ну, давай же, Лиля, вспомни, кем ты была в предыдущих перерождениях. Оставь. «Поставь, Макс, это невозможно!» — простонала Лиля. «Я устала. Я еле держусь на ногах». «Милая моя девочка!» — сострадательно глянул на нее Волошин, обнимая и прижимая к груди. «Я напою тебя и чаем, а после помогу вспомнить». По линиям руки мы вместе вернемся в прошлое. Ты ведь знаешь, я владею древней наукой хиромантии. Я ведь тоже некоторым образом маг. Застыв у порога, я громко позвала. «Викентий Павлович!» «Можно вас на минутку? Никак не могу справиться с колонкой!» Выкрикивая призывы о помощи, я рассматривала необычную обстановку жилища Сирина. На письменном столе горела старая лампа под зеленым абажуром, слабо освещая бордовые стены комнаты. От пола до потолка тянулись темные полки, заставленные книгами. Потрепанные кришки старинных изданий небрежно стояли в беспорядке, давая понять, что ими постоянно пользуются, а не расставили по ранжиру для красоты. В комнате было нестерпимо жарко, ибо в углу горел камин, выложенный бело-голубыми изразцами. Перед камином покачивалась кресло-качалка с раскрытой книгой, наводя на мысли о том, что хозяин только что с него поднялся и... Прервав чтение, вышел в другую комнату. В помещении имелись две двери. Через одну я только что вошла, другая вела в соседнюю комнату. Мне показалось, что комнаты переходят одна в другую, представляя собой анфиладу. Я вытянула шею, заглядывая сквозь приоткрытую дверь в соседнее помещение, чтобы убедиться, что моя догадка верна, и отпрянула. В нос ударил тот самый кошмарный запах, который шокировал меня с первых секунд пребывания в этой квартире и чуть было не свалил с ног в ванной комнате. Помещение оказалось большое. Во всю стену вдоль окна тянулся стальной стол, под которым виднелся столик на колесах с разложенными на его поверхности хромированными инструментами. по обеим сторонам стального стола возвышались стеллажи с реактивами в стеклянных банках, подписанные химическими формулами и латинскими терминами. В век интернета информация не проблема. Я достала смартфон и забила в поисковик надпись с крайней левой склянки. Надо же, оксид мышьяка. Ну-ну, -ну посмотрим, а А что в этой пузатой бутылке? Ух ты! Азотнокислая ртуть! А вот эта прозрачная жидкость? М, м оксихлорид фосфора. Судя по описанию, жуткая дрянь. Ужасная ядовитая штука. Ничего себе подборка реактивов! Правду говорила Ольга. Сирин... Таксидермист. Несомненно, это мастерская, в которой сирен обрабатывает туши животных, делая из них чучело. Интересно. Ближайший ко мне встроенный шкаф закрыт глухими дверцами. Распахнув их, я лишилась дара речи. Подобно тому, как в кабинетах музыкантов возвышаются на полках бюсты Моцарта и Грига, В шкафу стояли мумифицированные головы, выглядевшие совсем как живые, смуглые и белокожие, светловолосые, со смоленными кудрями. Все они когда-то принадлежали мужчинам. Я шла вдоль желтых пергаментных лиц, переводя глаза с одного лица на другое, и чувствовала, как стынет в жилах кровь и свинцом наливаются ноги. Седые волосы клочьями обрамляют иссушенный череп, пустые карие глаза безо всякого выражения смотрят перед собой, крючковатый нос, и изжатый в ниточку губы, а у этого русые кудри, прозрачные веки, наполовину прикрывающие светлые глаза, юные щеки, не знавшие бритвы, и губы, застывшие в изумленной полуулыбке. улыбке. какой молоденький! Я протянула руку и коснулась гладкой щеки, и тут же оттернула. Пальцы обожгло мертвенным холодом. Сколько их впереди, мумифицированных мужских голов, а за ними в жидкой муте виднеются куски чего-то органического и гадкого, замысловатых форм неприятных расцветок, заключенные в прозрачные емкости. «Викентий Павлович!» — повысила я голос, один за другим распахивая другие шкафы — Повсюду чутила животных. Они смотрели на меня с полок с застывшими стеклянными глазами. Да так внимательно, что делалось не по себе. Волк, горная коза, снежный барс, рысь, лисица, вокруг которых раскидана стайка мелких зверюшек типа куниц. «Викентий палыч где вы?» Почти срываясь на истерику, закричала я. Хозяин снова не откликнулся, и тогда я решительно направилась к еще одной двери, ведущей в последнюю комнату. Толкнула дверь и оторопела. Горел ночник, и в его слабом свете я увидела, что передо мной детская с нежными голубыми обоями. Маленькая кроватка из светлого дерева стояла у белоснежного шкафа, расписанного веселыми попугаями. Синий коврик на полу по форме напоминал озеро, раскинувшееся на паркете. В отличие от остальной квартиры поражало обилие светлых тонов, царящее здесь. В первый момент мне показалось, что я окончательно сошла с ума, потому что на стульчике для кормления сидел в Двухлетний малыш в голубом велюровом костюмчике, а перед ним на высоком детском столе стояла тарелка с печеньем. И все бы ничего, но и мальчик, и стульчик были помещены в стеклянную витрину, от которой отходил прямоугольный гудящий блок. Стол с тарелкой не попадал под стекло и стоял отдельно. и по одному из печеней ползала муха. «Привет, котенок!» Я макнула рукой, приближаясь к мальчику и, недоумевая, что это за конструкция и почему он в ней сидит. Мальчик не шевелился. Я подошла к витрине и присела на корточки, постучала по стеклу пальцем. Ребенок не двигался, продолжая смотреть прямо на меня. И тут сердце подпрыгнуло до горла. А это же мумия. Потрясающее мастерство бальзамировщика заставило стучащее в горле сердце на секунду замереть и камнем ухнуть вниз. Темные волосики на голове ребенка прекрасно сохранились и блестели, как живые. Круглые щечки имели розовый цвет, а под опущенными веками отчетливо виднелись серые глаза, устремленные на тарелку. Пухлые пальчики маленьких ручек, положенных на поручни стульчика, как будто собирались взять лакомство, и казалось, что только стекло мешает ребенку протянуть руку и угоститься». Не удержавшись, я громко всхлипнула от охватившего меня ужаса. Мысли в голове путались, перескакивая с одной на другую. Это безумие. Сумрачный гений Сирина смог сохранить тело покойного сына в идеальном состоянии. Но зачем? Для чего? Определенно, он сумасшедший. Зажав руками рот, чтобы не закричать, я подняла с колен и, минуя в обратном порядке комнаты соседа, вернулась в коридор. Моим первым порывом было выскочить на лестничную клетку и позвонить в квартиру Кольге. Я даже уже подошла к входной двери, на которой по-прежнему поверх замка была накинута цепочка, замок и цепочка. «Значит, Сирен здесь? Дома?» Он не мог никуда выйти из запертой на цепочку квартиры. И я не могу, потому что у меня нет ключа. Но сосед не отзывается. Должно быть, наблюдая за мной из какого-нибудь укрытия. Как странно. Странно и страшно. Главное не впадать в панику. Я взяла себя в руки и заставила отправиться в ванную и принять ледяной тушь. Стараясь не смотреть на сваленное на полу тряпье и боясь даже предположить его предназначение, я наскоро с холодной водой и бегом вернулась в комнату отца. Прежде чем улечься на неразобранный диван, старательно обшарила двадцатиметровое помещение, само собой я давала себе отчет, что Сирин навряд ли стал бы прятаться под отцовской кроватью или у него в шкафу, но... Необычность натуры соседа сулила любые сюрпризы. Убедившись, что комната пуста, я немного успокоилась, заперлась изнутри, улеглась на диван, накрылась пледом и изо всех сил попыталась заснуть.